Район между Кловисом и Фрионой. 20 июня 2010 года Звуки боя услышали еще издали Длинные заполошные очереди, раскатистое бухание помповиков Гражданские мать их так только патроны зря переводят Хотя других сейчас взять негде Шли на трех машинах, впереди «Хаммер» с пулеметом М240 на крыше, затем мой «Форд», куда я посадил Микки и еще одного нацгвардейца, фермера по имени Фрэнк, за руль. «Пусть лучше рулит, пострелять, и мы постреляем. С тем антикварным помповым дробовиком так, который у него был, у серьезной переделки ловить нечего». Замыкал колонну еще один старый тяжелый пикап «Шевроле» с четырьмя надгвардейцами тревожной группы. Внезапно наш пикап словно напоролся в темноте на какое-то животное, смял его колесами. Раздался жуткий вой, от которого кровь застыла у меня в жилах. «Этот вой я уже слышал». «Включи фары! Вон там переключатель!» Как и у любого уважающего себя техасца, на моем пикате стоял хромированный кенгурятник, хромированные подножки и толстая дуга, распорка в кузове с четырьмя мощными фонарями на ней. Без этих прибамбасов пикап в Техасе не считался крутым. Лезем в кузов быстро! Разгрузка у меня была набита длинными магазинами и 5.45, всего 8 штук. Плюс два смотанных лентой в самом вепре. Должно хватить. Ругаясь на себя последними словами за то, что не залез в кузов заранее, я отодвинул в сторону окошка в заднем стекле Форда. у сдвоенных кабинах американских пикапах обычно есть окошко, позволяющее из кабины взять что-то в кузове. Обычно по размерам оно такое, что можно и пролезть в кузов. Примечание автора Выкинул в кузов вепрь, затем полез сам. Машина еще на что-то наткнулась, левая половина слегка поднялась, будто на что-то наехала, и снова взрыв жуткого воя. В этот момент на всю мощь включились лампы прожектора над кабиной. Какая-то тварь уже лезла в кузов, схватившись окровавленными руками за борт пикапа. Вылезти и схватить автомат я не успевал, поэтому просунул руку, с трудом вытащил из кобуры револьвер, три раза шарахнул самовзводом, почти не целясь. Видимо, попал, руки разжались, и тварь, волочившаяся за машиной, упала под колеса «Шевроле». Наконец-то мне удалось вылезти. Даже не вылезти, а вывалиться в кузов. Первым делом бросил револьвер. Дотянулся до автомата. Машина шла по неровной местности и на скорости мотала так, что просто встать было невозможно. Выбросить на дорогу, одержимые разорвут момент. Уцепившись за дугу, за кабиной, я подтянулся, глянул на освещенную мертвенно-бледным светом прожекторов прерию и едва не упал. Такого я еще не видел никогда. Прерия буквально кишела одержимыми. Жуткое зрелище. Самая настоящая стая хищников, вышедшая на охоту. Впереди уже работал пулемет. То один, то другой одержимый падал, перерезанный пополам очередью. Но со всех сторон лезли и лезли новые, не обращая внимания на стрельбу. Свет прожектора, видимо, привел их в ярость. Они оставили патрульную группу и все свое внимание переключили на нас. «Микки!» — я наклонился к кабине. «По рации скажи, пусть останавливаются. Делаем круг!» «Что?» — проорал Мик, стреляя с заднего сидения через окно. «Б***ь! Скажи, пусть Хаммер остановится! Ставим машины в круг и работаем! Понял?» «Понял!» выпрямившись я прижал приклад локтем дал длинную очередь веером пытаясь удержать одержимых на расстоянии твари чтоб хамер остановился следом за ним тормознул и форт пулемет с Хамера бил почти беспрерывно от раскаленного ствола уже вовсю шел дым вот теперь повеселимся Увидел, что машины с добычей остановились, одержимые с новыми силами пошли на нас со всех сторон. Самые разные. Те, которые раньше были мужчинами, женщинами, даже детьми. Сейчас они все превратились в серые силуэты целей во тьме ночи. Отстреляв остаток первого магазина, я судорожно дернул магазин, перевернул его, снова примкнул к автомату. Рванул на себя затвор. «Вылезай в кузов, я прикрываю». Короткими очередями ударил по мечущимся в темноте силуэтом. Видно было хреново, и это еще мягко сказано. Прожекторы, сука, светят вперед, а эти твари с бортов лезут. По вспышкам да и по теням ориентируешься. Один-два упали, остальные продолжали бежать к нам. Срезал еще одного. Из кабины грохнуло ружье, раз, другой, третий. Каждый сноп картечью валил одержимого сразу. Некоторые продолжали ползти, стекая кровью, но активно нападать уже не могли. Снова сменил магазин, начал стрелять уже прицельно. Все-таки хороша винтовка, толстый ствол, вес килограммов пять, не меньше дача почти не чувствуется, по три выстрела отсекаешь, и все в цель. Вот только одержимый, тварь куда более живучая, чем любое животное, и на порядок превосходит по живучести человека. Даже подраненные, они продолжали ползти к остановившимся машинам, желая добраться, вцепиться, растерзать. Немного приноровившись, начал бить по ногам. С перебитыми ногами далеко не уйдешь. Высадил магазин, сменил, прицелился, нажал на спуск. Твари. К рассвету отстрелялись. Одного человека потеряли. Водитель третьей машины в колонии неосторожно высунулся и одержимый бросился на него сзади. Прежде чем одержимого застрелили, он буквально оторвал голову своей жертве. Еще двоих потерял патруль, которому мы шли на помощь. Когда мы подошли, боеприпасы у них уже кончались. Я же выпустил пять обойм, больше двухсот патронов. Тварей набили. Как только солнце взошло, осмотрели место боя и пришли в ужас. Несколько сот тварей — настоящая стая. Откуда они здесь взялись? Сожрали все, что было в городах, и пошли дальше. Я опыт общения с одержимыми уже имел, и то, что сейчас произошло, серьезно напугало меня. Если раньше одержимые охотились либо поодиночке, либо мелкими группами, то сейчас они собрались в стаю несколько сотен особей. То направление в Альбукерке не в счет. Там мы въехали в кишащий тварями город, и они тупо стянулись к единственной в этих местах живой добыче. Но так, чтобы одержимые сбились в большую стаю, вышли из города, стали мигрировать в поисках пищи. Такое я видел впервые. Это намного более опасно. Такая стая вполне способна разорвать даже группу вооруженных людей. Я не говорю об обычном фермере, возделывающем землю. Пусть у него дома даже пулемет стоять будет. Против такой стаи не поможет. Микки сидел на капоте и курил, белый как мел. Ну как, весело жить в Техасе? «Полный От избытка эмоций Микки через слово ругался матом. «Это полный «Никогда такого братства не видел!» «А что у вас, во Флориде по-другому, что ли?» «Не было такой «Мелкими группами пытались прорваться в периметр, но оборону удавалось держать!» Даже беженцев удавалось вывозить на базу на броне. У нас на всю базу два бронетранспортера, остальное одни хамеры. И то прорывались, вывозили. Но таких стай не было. Да еще на открытой местности. Ты вовремя, значит, сюда отвалил. Я недавно в Альбукерке был, там этих тварей не меньше. Но такая стая вне города — это действительно новость. «Сука, они же бронетранспортер перевернуть могут!» «Легко», — согласился я. В кабине затрещала рация. Мики бросил недокуренную сигарету и пошел отвечать на вызов. Я достал флакончик с одеколоном и еще плеснул на платок, которым зажимал нос. Воняло страшно. Короче, нас обратно отзывают тебя и меня. На базу, там что-то срочное для нас. Поехали. На базе нас ждал срочный сеанс связи. Генерал Брикс вызывал Форт Худ. От вертолета решили отказаться. Сразу после Форт Худа нам может потребоваться машина и мне, и Мики. Поэтому решили доехать на машинах хотя это означало около 300 миль пути. Ехать до Форт Худа действительно было долго, но эта поездка не была похожа на все мои поездки предыдущих дней, когда во многих местах дорогу приходилось прокладывать пулями. Чем дальше мы уходили от пограничной зоны, тем спокойнее было. Нет, нельзя сказать, что никто не готовился к неприятностям. Готовились, и еще как. Около городков стояли частные, полицейские и армейские машины. У мужчин было оружие, у кого какое. Во многих местах перекрывали дорогу бетонными блоками или брошенными старыми машинами и делали блокпосты. Где-то и вовсе небольшой желтый экскаватор надрываясь копал траншею вокруг города. Но не было той самой суеты, когда часть жителей, надрываясь, строит баррикады из всего, что попало под руку. Часть суматошно отстреливается от наступающих одержимых, часть под шумок занимается мародерством, а над городом уже появились черные клубы дыма. К беде готовились, как и обычно в Техасе, основательно и спокойно. Но, с другой стороны, если в Аризоне или Нью-Мексико самым популярным лозунгом было «Если ты не местный, убирайся вон», то здесь деловая жизнь не замерла. При наличии техасских автомобильных прав можно было проехать через город, купить что нужно и даже пообедать в ресторане, пусть цены были в два-три раза выше обычных. По дороге мы перекусили в Макдональдсе, расположенном в городке Эбелен, и неплохо перекусили, даже взяли кое-что с собой.